Глава одиннадцатая «Буду ждать вон там!» — кончиком кнута Возница указал на небольшую излучину реки в форме чудаковатой подковы. «Но только один час!» — он демонстративно постучал пальцем по стеклу своих наручных часов. «Поэтому советую вам не опаздывать, или сразу проплачивайте еще один час!» — нашелся советчик. «Мало того, что уже содрал с нас семь с половиной дори. За городом, видите ли, опасно, и потому включается полуторный тариф. Так теперь еще и выделывается, словно это не деньги, а так, мелочь. «Еще один час не нужен», — холодно бросила Софи. «Мы не опоздаем». «Посмотрим», — буркнул под нос спекулянт-извозчик, давая понять, что не задержится даже на минуту дольше оговоренного часа. Кони фыркнули, экипаж скрипнул колесами и медленно покатился дальше по дороге. «Ничего себе!» Я не поверил собственным глазам, когда, наконец, за отъехавшим транспортом смог увидеть лес. Ведь практически всю дорогу сюда я увлеченно слушал рассказ Софи, не особо отвлекаясь на проплывающие за окном пейзажи. Еще и потому, что за городом не нашлось ничего такого, что смогло бы завладеть моим вниманием. Обычный загородный пейзаж, коих даже в моей неполноценной памяти сразу же всплыло огромное множество. И в этом мире было все то же самое, только с уклоном в местный колорит. Поля, фруктовые сады, снова поля и ни одного хоть даже сколько-то крохотного поселения, ни единого домика. Не нашлось дураков селиться на тропе, ведущей из города куда-то в сторону гор. Это сейчас тяжелые телеги купцов, груженные самыми разными товарами поодиночке и в составе больших караванов в сопровождении вооруженных всадников, направлялись в город. Из города им навстречу двигались точно такие же караваны уже налегке, а вдоль обочин растянулись бесконечные вереницы пеших путников, тех, кто не хотел, а скорее не мог позволить себе путешествовать иным, более комфортным способом. С наступлением ночи дорога опустеет, на смену людям придут твари, спускающиеся с гор в долину и рыскающие по всей округе в поисках кем бы перекусить. Кровожадные чудовища, гонимые чувством голода, направятся прямиком в город. Поэтому никто и не рисковал строить жилье у них на пути. В остальном за окном экипажа для меня не было совсем ничего интересного. Поэтому со времени, как выехали из города, я всего несколько раз мельком поглядывал в окошко. И сейчас, когда мы прибыли на место и значительно отдалились от города, я был поражен до глубины души. Я совершенно точно еще никогда ни в одной из своих прежних жизнях не видел такого леса. Сейчас мы находились у самой его кромки, вдоль которой протекала река. Сама кромка леса мало чем отличалась от того, что я мог смело назвать нормальным лесом, но уже чуть поотдаль на смену обычным деревьям пришли их значительно более крупные и высокие сородичи. А еще глубже, в лесной чаще этих гигантов заменили уже настоящие исполины. Их массивные верхушки величественно покачивались на ветру, на высоте не меньше тридцати или даже сорока метров. Да вокруг их стволов можно смело хороводы водить в несколько десятков человек. Получалось так, что не было никаких гор, мы по-прежнему находились в долине. Просто глядя на лес из ближайшего пригорода, он сливался в единое зеленое море, поднимающееся к небу. И потом казалось, что это склоны гор, густо поросшие деревьями. «Ты чего замер?» Локоть Софи больно ткнул меня в левый бок. «Просто... А тут точно безопасно?» В голову сразу же полезли всякие неприятные мысли, в красках рисующие монстров, в размерах под стать размером местной фауны. В первый раз, что ли, за городом? Округлились глаза девчонки. Испугался? «Мужик!» хлопнул меня по спине Экс, опровергая обвинение в трусости. Не испугался, но да, я впервые за городом. Врать сейчас для меня не имело никакого смысла. И поэтому мне немного волнительно видеть настолько высокие деревья. Странный ты, хмыкнула рыжая и махнула рукой, указывая куда-то вглубь леса. Нам вон туда нужно. И тут же хихикнула, заглянув в глаза. Или уже передумал? Нет, выдавил я из себя. Не передумал. «Точно?» – не унималась Софи. «Сейчас день, и город близко, а ты уже весь на нервах. Вот же проныра. Значит, так и не смирилась до конца, что придется со мной находиться в одной команде. Хотя тут я, конечно, дал маху. Сейчас, считай, на пустом месте сам подставился. Девчонка и так не в восторге от меня», – считает обузой, «А я вдруг струхнул немного в разгар дня и в относительной близости к городу». Чего тогда от меня ожидать там, далеко на севере, в диких землях, за стенами Академии Хольдград? Точно. Пошли уже. Я начал выходить из себя. Давайте уже поскорее совсем разберемся. И для большей убедительности добавил. Мне некомфортно без своего револьвера. Рыжая еще раз смерила меня взглядом, обернулась на отъехавший от нас конный экипаж, но сдержалась и не произнесла еще одной колкости в мой адрес, явно вертевшуюся на ее остром языке. Софи молча направилась к лесу. Двигалась она практически бесшумно, ловко подныривая под всюду торчащими ветками и умудряясь ступать, ничего не раздавливая ногами. Я старался не отставать, и потому нет-нет, да и обламывал с неприятным хрустом какой-нибудь торчавший сук. А Экс вообще не заморачивался по поводу скрытности. Он пер на пролом, ломая не только мешающие ветви, но иногда даже и совсем молодые деревья, которые мог бы с легкостью и обойти. По пути я старался не забивать голову мыслями и сосредоточиться только на предстоящей задаче по изучению спарринга между Эксом и Софи. Но отгородиться от раздумий оказалось не так-то и просто. Если уже этот лес внушал мне чувство довольно сильное, чувство тревоги, то что будет в Хольдграде? С этой мыслью я перескакивал к размышлениям об обещанном совухе снаряжении. Ведь без оружия, одними только голыми руками, антимагией, силой проклятого глаза и при помощи трехэтажного мата я никого там не одолею. Вообще никого. А значит, что-то босс для меня точно подготовил. Но тут же мне вспоминались слова мага-ковбоя. Герш дал четко понять, что если я не внебрачный сын какого-нибудь миллиардера, то в лучшем случае меня либо снабдят довольно скромным запасом серебряных пуль, либо отлистают некоторую сумму на приобретение зачарованных патронов. В обоих случаях пройдет плюс-минус неделя-другая, и в барабанах моих револьверов окажутся простые пули, которыми ни одну серьезную тварь не прикончить. Экс и Софи, конечно, сильные бойцы, но лично мне хотелось бы иметь возможность за себя постоять, чтобы не пришлось просить здоровяка караулить меня каждый раз, когда приспичит присесть с голой задницей посидеть за каким-нибудь кустиком. За размышлениями я не заметил, как на смену непролазным зарослям пришел относительный простор. Больше не было нужды на каждом шагу кланяться в пояс, чтобы не повиснуть на ветках. Когда-то давно тут протекала река. Теперь же они ней напоминало лишь глубокое, практически полностью обмелевшее русло, напоминающее собой болото. Поспавшим прошлогодним листьям Софи соскользнула вниз и зашагала вдоль тоненькой ниточки воды. «Так быстрее!» — объяснила она решение тупать, проваливаясь по щиколотке в грязь. «Потом ноги в реке ополоснем, и все!» Мы и правда существенно прибавили в скорости, больше не приходилось петлять между деревьями, обходя практически по кругу те, стволы которых уже успели разрастись до весьма внушительных размеров. Пусть и по грязи, но теперь мы все время шли практически по прямой. «Командой!» — с нескрываемым скепсисом бросила мне Софи, когда мы добрались до старого водопада. Широкая, практически ровная скалистая площадка идеально подходила на роль импровизированной арены. К тому же забрались мы довольно далеко от дороги. Маловероятно, что помимо нас тут будет еще кто-то ошиваться. Так что о нежеланных свидетелях можно было нисколько не беспокоиться. Да ничего особенного. Вам нужно провести дружеский спарринг. Я стащил и спрятал в карман повязку, закрывавшую левый глаз. Это чтобы получше рассмотреть детали боя. Пришлось сразу же придумать ответ на немой вопрос Рышей. Главное — не победа, а участие. Поэтому, пожалуйста, без фанатизма. Будет, наоборот, лучше, если все пройдет медленно и без спешки. Совух бы не одобрил, и даже, скорее всего, я получил бы выговор за использование проклятого глаза. Его ресурс ограничен, нам неизвестно, сколько осталось, и бла-бла-бла. Нужно экономить и пользоваться им только в крайних случаях. Вот только после осечки в бою с Моррисом я понял, что эта бережливость только скорее сведет меня в могилу. Что толку от проклятого глаза, если я сдохну, не воспользовавшись его силой в бою, потому что хотел сэкономить? Это называется «хотел как лучше, а вышло как всегда». Между прочим, практически мой девиз по жизни в этом мире. Но теперь все это в прошлом, я собираюсь учиться на своих ошибках. «Так нам не нужно выкладываться», — с удивлением уточнила девушка. «В этом нет никакой необходимости», — подтвердил я и на всякий случай обратился к Эксу. «Ты понял, что нужно сделать?» «Мне вовсе не хотелось, чтобы здоровяк сейчас решил продемонстрировать всю свою мощь, и еще ненароком пришиб сестру или меня». «Понарушку», — тот утвердительно кивнул. Хотя, зная великана, это вообще ничего не означало, но Софи подмигнула мне и дала понять, что у нее все под контролем. Несмотря на некоторые сомнения, спорить я не стал». Ее брат, значит, ей лучше знать, и в случае чего, ей же по голове от него и получать. Чтобы обезопаситься от непредсказуемых магических конструктов Экса, я предусмотрительно, хотя и не без труда, взобрался на невысокий пень. Невысокий по меркам соотношения его высоты к размерам древа, от которого он, собственно, и остался. На деле же пень был в диаметре не менее шести метров и высотой около трех с половиной. Находясь на нем, я мог с легкостью при малейшей опасности просто отскочить чуточку назад и укрыться от случайной атаки. Заняв позицию наблюдателя, я засек время на часах, которые мне для сохранности передала Софи и крикнул ребятам, чтобы они приступали к тренировочной схватке. Проверка началась. Софи сразу же принялась обстреливать брата водяными пузырями размером с кулак. Снарядов было много, и летели они довольно быстро, и большую часть из них Экс принял на себя, даже не попытавшись увернуться. Не столько мощная, сколько массированная атака сбила великана с ног и отбросила назад на добрую пару метров. Пришлось срочно вмешаться и остановить бой. На площадке происходило вообще не то, что я хотел увидеть. «Можно тебя на минутку?» Пальцем я поманил к себе девчонку. «Что не так?» — сухо спросила она, подойдя к моему укрытию. «Вообще все, развёл я руками. «Ты же предпочитаешь ближний бой, разве нет?» Рыжая кивнула, и я продолжил. Но вместо этого начала атаковать с дистанции, а Экс так вообще слишком буквально воспринял просьбу не выкладываться. «Я не смогу проверить свою теорию, если ваше поведение будет настолько нетипичным для обычного боя, если это вообще можно назвать боем». «Я должна бить кулаками?» «Да, но не только. Нужно, чтобы ты дралась так, как привыкла». Я хотел наверстать упущенное и увидеть, как девчонка предпочитает драться. Просто не вкладывай в удары всю силу. Считай, что твой брат немного провинился, и ты хочешь его только малость проучить, а не покалечить или убить. Поняла? А от братика что требуется? Для начала, чтобы он начал уклоняться от твоих атак и бить в ответ по тебе магией. Следовало сразу вот так подробно все ей разжевать. После разговора со мной, она несколько минут потратила на общение с братом. И когда бой возобновился, перед моими глазами предстала совершенно иная картина. Все, как я и хотел. Я был чертовски этому рад. Ведь и мои догадки насчет способностей Экса получили прямое подтверждение. Поэтому я практически в тот же час потерял всякий интерес к Софи. Спаринг был окончен, я полностью сосредоточился на изучении магии здоровяка. Благодаря проклятому глазу я видел, как зарождались магические конструкты Экса. Было похоже, словно произнося заклинание или складывая руками печати, он сажал вокруг себя крохотные, незримые для остальных людей магические семена. И спустя время, уже независимо от мага огня, из этих семян произрастали и складывались полноценные магические конструкты. Но круче всего было то, что после почти трех сотворенных огненных заклинаний я начал различать заложенные в их формулы векторы для атаки. Сперва я видел, как появлялись небольшие, идеально круглые и плотные сгустки маны. Постепенно они начинали меняться в размере, и в какой-то момент, независимо от обретаемой формы, созревающие конструкты словно пронзала яркая, но очень тонкая, а потому едва заметная полоска, очень похожая на спицу для вязания. Именно благодаря этой крохотной детали я и научился определять направление будущих магических атак. Последние шесть магических конструктов были одного и того же типа. И я все шесть раз шокировал Софи, сумев точно определить, где они сформируются и в какую сторону будет направлен удар. Единственным неприятным выводом стало полное отсутствие способа просчитать время от зарождения магического зернышка до его воплощения в полноценное заклинание. Все шесть раз я фиксировал разное время. Но я не унывал. Возможно, со временем наберусь опыта, и с этим вопросом тоже все разрешится. Главное, что сейчас уже не только Экс, но и его сестра признала меня полноправным членом своей команды. Еще бы. Хотя работы предстояло очень немало. Но уже сейчас было понятно, что при должной слаженности действий я мог подставлять врагов под непредсказуемые удары магии Экса. «И не только я, но и все остальные. Стоило лишь придумать простенький метод, при помощи которого я смогу делиться во время боя информацией с остальными. Думаю, для этого мы используем какие-то жесты, но и голосовые команды, понятные только нам троим, лишними не будут. Главное, что это на самом деле было нам по силам. Эксперимент завершён и признан успешным». Я вернул повязку на глаз и спустился с пня на землю. «Как ты это делаешь?» «Колись!» В глазах рыжей читалось восхищение. И вот тут-то мне наконец-то пригодился всеми забытый божок. Точнее, его знак на обложке старинного дневника. Я достал его из кармана и с гордостью показал девушке. В момент опасности я слышу его шепот. Он предупреждает меня, своего верного последователя, об угрозах. «Правда?» — недоверчиво скривилась Софи. «А что ж тогда на арене прозевал атаку графского фамильяра? И что это вообще за бог такой?» «Конечно, правда!» — продолжил я врать. Атаку фамильяра пропустил, потому что не смог разобрать шепот божества. Какой еще шепот? Обычный шепот. Хочешь сказать, что слышишь у себя в голове голоса? Да, кивнул я, сделав вид, что не заметил насмешки. Можешь не верить, но иногда я слышу голос. Он шепчет, предупреждая об опасности. Вопрос с фамильяром остается открытым. Слишком быстро. Что именно? Все, все слишком быстро. И шепот. Я не успеваю разобрать слов. И соблезуб очень резвый, хоть сто раз меня предупреди, я не успею отреагировать на его бросок, но атаки твоего брата совсем другое дело, впрочем, ты и сама все видела. Еще я на всякий пожарный соврал, что бог древний, всеми забытый и потому практически обессиленный, это на случай, если решат, что им тоже не помешают божественные подсказки и начнут набиваться в последователи». А так как у бедолаги бога сил едва хватало на одного меня, по этой причине в ближайшей перспективе набор новых последователей не намечался. А я же, в свою очередь, за его помощь расплачивался молитвой. Один раз в месяц. В полнолуние. Ага. И в обязательном уединении от кого бы то ни было. Иначе окажусь лишён этого дара. Теперь у меня имелась внятная и, главное, обоснованная в глазах команды причина отлучаться от них на каждое полнолуние. С этим очень удачно сложилось, ведь волновался, что заподозрит неладное. Но нет, все прошло гладко, брат и сестра купились. И все? Один раз месяц помолился и свободен до следующего раза? От зависти у Софии отвисла челюсть. И что? Больше вообще ничего не нужно делать? И больше ничего не нужно, только соблюдать это простенькое условие. А ты визу учи. Ладно, возвращай мои часы и поехали в город. Софи протянула ко мне руку. Твою мать! На радостях успеха я так увлекся, что совсем забыл о необходимости следить за временем. И сейчас стрелки женских часов неумолимо указывали на то, что до города нам придется добираться пешком. У старого водопада мы находились уже более полутора часов. Но потенциальная польза от моего присутствия в команде была настолько велика, что рыжая не только не съязвила, но даже дружески хлопнула меня по плечу, сказав, что это ерунда и не о чем переживать. Правда, уже через три часа, обливаясь потом под нещадно палящим солнцем и покрытая с головы до да ног пылью, девушка изменила свое мнение. И даже Экс на этот раз пошел против меня, повторив за сестрой самое необидное из всего сказанного ею в мой адрес. «Глупый дурак!» Но, наконец-то, мы добрались и вошли в город. Не знаю, как у ребят, а у меня ноги гудели от такого изнурительного перехода, поэтому я предложил оккупировать столик в первом же нормальном кафе, которое попадется нам на глаза. Тем более, я очень сомневался, что в нашем нынешнем виде нас спустят хоть в одно заведение в центральной части города. Да и цены тут поближе к окраине, всяко поприятнее будут. Идея была принята с энтузиазмом и моментально одобрена. Помимо желанного отдыха, нам было и что отметить, да и знакомство в спокойной неформальной обстановке лишним тоже не будет. Мы обосновались за столиком небольшой летней террасы-кафе с интересным названием «Битый пони». Забрались подальше от осточертевшего солнца и поближе к фонтану, находившегося в самом сердце террасы. Исходившая от него прохлада дарила поистине райское наслаждение. «Пожалуйста, ваше меню». «На столике перед каждым из нас появились книжечки с черно-белыми иллюстрациями блюд и ценами на них. Я подойду немного позже и приму заказ». Официантка мило улыбнулась и, виляя бедрами, удалилась к другому столику. Экс чуть не залил все вокруг слюной, когда услышал от меня, что можно заказывать что угодно. Видно, здоровяк был гораздо покушать, но при этом вряд ли его баловали изысканными блюдами». А я же, как и предлагал изначально, намеревался есть и пить досыта. И если придется, то оставлю в этом заведении все оставшиеся у меня деньги. Наконец мы определились, и каждый сделал заказ. Оставалось только перетерпеть томительные, но все-таки приятные ожидания, пока на кухне не приготовит наш заказ. А еще оставалось ровно пять секунд до того, как мне на плечо легла чья-то рука. И до того, как лицо Софи побелело от страха.